Джон Рональд Руэл Толкин Лист кисти Нигля Жил да был маленький человек по имени Нигль, которому предстояло совершить далекое путешествие. Но ехать ему было неохота. По правде сказать, ему сама мысль об этом путешествии притила, Но изменить он ничего не мог. Ниголь знал, что когда-нибудь впуститься в дорогу все же придется. Однако чемоданы укладывать не спешил. Ниголь был художник. Правда, он не слишком-то преуспевал, ачасти потому, что его постоянно отвлекали другие дела. Сам он считал эти дела по большей части докучными и обременительными, но если уклониться от них не удавалось, а не удавалось, по его мнению, почти всегда, выполнял он их более или менее добросовестно. На родине Нигля действовали довольно жесткие законы. Но это была не единственная помеха работе. Например, подчас Ниглю попросту досаждала собственная лень, и он предавался ничего не деланию. С другой стороны, он был на свой манер жалостлив. Такие жалостливцы не редкость. Стоит кому-нибудь начать вздыхать, доплакаться на жизнь, как они тут же раскисают, но чтобы сорваться с места и броситься на выручку, этого не жди. Если же ниголь все-таки принимал решение что-то сделать, это не мешало ему раздражаться и ворчать, а иной раз он даже позволял себе втихомолку выругаться. И все равно жалостливое сердце втягивало его во множество дел и забот, причем особенно часто приходилось Ниглю подсоблять некоему господину Перишу, проживавшему по соседству. Кстати, Периш был хром. Случалось Ниглю иной раз помогать и тем, кто жил от него гораздо дальше, чем Пэриш. При этом время от времени художник вспоминал о грозящем ему путешествии и начинал суетиться со сборами, но без особого успеха. В такие дни он рисовал мало. Вообще он писал одновременно несколько картин, но все они были чересчур велики. Нигль замахнулся в них слишком многое, при том, что вообще-то он был из тех, кому листья удаются лучше деревьев. Ему случалось целыми днями биться над каким-нибудь крошечным листиком, силясь во что бы то ни стало, показать в красках, как этот листик очерчен, как он встречает луч, как поблескивают на его зубчиках капельки росы. Однако Нигаль неизменно покушался изобразить все дерево целиком, со всеми листьями, и следил, чтобы все они были разные, в то же время походили друг на друга. Одна из картин художника беспокоила особо. Он затеял ее когда-то ради одного единственного подхваченного ветром листка, но вскоре листок превратился в дерево, а дерево принялось расти, да еще как, не по дням, а по часам. Ствол его пустил бесчисленные ветви, на поверхность земли выползли причудливые изогнутые корни. Еще к дереву слетались какие-то диковинные птицы. И еще за деревом, В просветах между листьями и сучьями на холсте явственно проступала некая страна. Обозначились леса, а на горизонте соткались и забелели вершины гор. Нигаль утратил интерес к прочим картинам. Если их не удавалось пристроить к большой где-нибудь сбоку, их уделом становилось забвение». Главная же картина мало-помалу достигла таких внушительных размеров, что художник даже обзавелся лесенкой и сновал по ней вверх-вниз, где наложат новый мазок, где сотрет старый. Если заявлялся посетитель, Нигель держался с ним достаточно вежливо, только беспрестанно перебирал карандаши на столе. Выслушивал он гостя терпеливо, но мыслями пребывал всецело с большой картиной, которая ждала его в саду, в высоком сарае-мастерской, который ниголь специально для нее выстроил, пожертвовав ради такого дела грядками из-под картошки. Со своим жалостливым сердцем он по-прежнему ничего поделать не мог. «Мне бы волю посильнее!» — говорил он себе зачастую, разумея под этим как бы так и схитриться, чтобы не обращать внимания на чужие неурядицы? Впрочем, в то время его как раз оставили в покое и довольно долго не трогали. Что бы ни случилось, уже эту картину, главную, настоящую, я закончу до того, как уехать. Разрази гром это проклятое путешествие, повторял он, но не мог скрыть от себя, что вечно откладывать отъезд не удастся. Нужно было закругляться, ведь требовалось еще время на отделку мелочей. Однажды Нигль отошел на несколько шагов, чтобы окинуть взглядом свое детище. Он долго и с особой пристальностью изучал картину, но никак не мог понять, хороша она или дурна. К сожалению, посоветоваться было не с кем. По чести говоря, самого Нигля совершенно не устраивало то, что вышло из-под его кисти, но с другой стороны смотрелась картина очень хорошо. Более того, это была единственная истинно прекрасная картина на всем белом свете. Желать оставалось только одного, чтобы в дверь постучался сам ниголь собственной персоной, вошел, хлопнул самого себя по плечу и воскликнул бы «Без сомнения, с неподдельным жаром! Просто великолепно!» «Вижу, вижу, к чему ты ведешь. Заклинаю тебя, работай и ни о чем больше не беспокойся. Мы выхлопочем для тебя общественную пенсию, так что всем заботам придет конец». Но время шло, а пенсии не было и помину. Ниглю уже было ясно. Чтобы довести картину до конца хотя бы в черне, нужно трудиться, не покладая рук. Что ж, художник засучил рукава. Он принял решение не заниматься ничем, кроме картины, и день-два этому решению не изменял, но вскоре все благие намерения потерпели крушение. Заботы так и посыпались. Сначала в доме все пошло кувырком, потом ниголя избрали присяжным и пришлось ехать в город, чтобы принимать участие в заседании суда. Потом захворал дальний знакомый, Господин Периш слёг, жалуясь на прострел, а о визитах нечего и говорить, они посыпались как горох. Нигль, надо сказать, жил в славном маленьком домике довольно далеко от города. Поэтому с весной хозяин домика становился жертвой тех, кто не дурак почаёвничать на лоне природы. В душе, не вслух, разумеется, Ниголь проклинал этих любителей свежего воздуха, но не мог отрицать, что сам же наприглашал их на свою голову ещё зимой, когда ему почему-то не казалось в тягость бегать по магазинам да попивать чаёк с приятелями из города. Ниголь попытался ожесточиться сердцем. Никакого результата. Слишком многому не имел он мужества сказать «нет» в лицо даже если и не считал своим долгом непременно соглашаться. К тому же были вещи, которые он был обязан исполнять вне зависимости от того, что он о них думает. Между прочим, некоторые из визитёров позволяли себе намекнуть, что садику гостеприимного хозяина изрядно запущен, как бы инспектор не нагрянул. Разумеется, редкий гость подозревал о существовании картины. Но даже прозная они ней все, можно ручаться, ничего не изменилось бы. Сомнительно, чтобы гости усмотрели в картине что-то ценное. Осмелюсь, кстати, сказать, что по большому счёту это была, в общем-то, так себе картина. Хотя, возможно, отдельные фрагменты Ниглю и удались. Впрочем, дерево получалось довольно интересное. Да Нигали сам был под стать своему дереву, хотя это не мешало ему оставаться человечком маленьким и невеликого ума. Так или иначе, а время у Нигля пошло на вес золота. А ту же пору городские знакомые припомнили, что этот маленький человечек скоро будет вынужден отправиться в некое малоприятное путешествие, и кое-кто уже подсчитывал за спиной у хозяина, долго ли еще тому удастся тянуть с отъездом, кому достанется дом, И будет ли новый хозяин рачительнее прежнего? Грянула осень, мокрая и ветреная. Маленький художник проводил всё своё время в мастерской. В один из таких часов, стоя на лесенке с кистью в руках, он попытался перенести на холст отцвет заходящего солнца, окрасивший далёкую заснеженную вершину чуть левее одной из больших ветвей, к тому времени уже почти сплошь одетой в листву. Нигалец знал, что отъезд уже близок. Не исключено было, что отправиться придется уже в начале наступающего года. Только-только управиться. О том, чтобы тщательно делать каждую мелочь, не могло быть уже и речи. Картине, похоже, так и суждено было остаться лишь намеком на те чудеса, что бывало воображались Ниглю. В дверь постучали. «Войдите!» – отозвался художник раздраженно, но спустился с лестницы и встал рядом с ней, вертя в руках кисточку. Вошел сосед, господин Периш. Других соседей у Нигля не было, его домик стоял на отшибе. Тем не менее, Нигль не очень-то жаловал господина Периша, отчасти потому, что с тем то и дело случались какие-то заковыки, и ему требовалась помощь. Кроме того, он ни во что не ставил живопись, зато любил придраться к Ниглеву садику. Оглядывая его, что случалось часто, он видел только сорняки. И наоборот, Подняв глаза на картину, что случалось редко, Париж не различал на ней ничего, кроме серо-зеленых пятен и черных полосок, казавшихся ему бессмысленными. Он полагал, что сделать замечание по поводу сорняков — это первый долг соседа, а что до картины, то лучше воздержаться от высказываний. Он полагал, что оказывает этим Ниглю большую любезность, но не отдавал себе отчёта в том, что даже если это и считать любезностью, то уж особенно большой её назвать было никак нельзя. Лучше бы он помог выпалать сорняки, а ещё лучше похвалил бы картину. «А, это ты, Периш! Что стряслось?» — зевнул Нигль. «Я смотрю, у тебя какое-то важное дело!» — сказал Периш и взглянул на картину. «Наверное, ты страшно занят». Ниголь бы и сам ему это сказал, но опоздал. «Ну, занят», — буркнул он и тяжело вздохнул, как бы про себя, но так, чтобы и Периш мог расслышать. «Чем могу быть полезен?» «Да вот, сосед, супруга-то моя захворала! Я прям сам не свой!» — выложил Периш. «А тут еще этот ураган!» Добрую половину черепица сорвала. Дождь хлещет прямо в спальню. Кошмар. Нужен врач и рабочие. Только сомневаюсь я, чтобы они вовремя прибыли. Не заведено у них этого. Выделил бы лучше ты мне два-три денечка. Взялись бы и законопатели. У тебя, глядишь, и холстина какая-нибудь ненужная тыщица или там фанера кусок. Тут он, наконец, взглянул на картину с некоторым интересом. «Ах ты, бедолага!» — посочувствовал Нигаль. «Вот уж не повезло, так не повезло. От души надеюсь, что у твоей жены обыкновенный насморк. Так и быть. Сейчас я приду, и мы с тобой перенесём её постель вниз». много благодарен», — довольно холодно отозвался Париж. «Только никакой то не насморк. Это самая настоящая лихорадка. Стал бы я тебя беспокоить из-за какого-то насморка. Да и постель уже внизу!» «Не те у меня, сам знаешь, ноги, чтобы бегать вверх-вниз по лестнице с подносами. Но вижу, ты занят. Прошу прощения, не хотел мешать. Я, собственно, вот что хотел сказать. Кто-то ведь должен потратить время и съездить в город за врачом. Ты же видишь, в каком я положении. И за рабочими, коли у тебя и впрямь нет лишнего куска холстины. Ну, конечно, о чём разговор?» — воскликнул Нигль, хотя на язык просились совсем другие слова. Никакого сострадания к Перишу он на этот раз не испытывал, но, как и всегда, отказать не решился. «Я съезжу, не паникуй». «Как же мне не паниковать?» — заупрямился Периш. «Я очень беспокоюсь, если бы не распроклятая нога!» И Нигль отправился в дорогу. Как видите, другого выхода у него не было. «Разве можно отказать в помощи единственному соседу?» ведь больше поблизости домов не было. Потом у Перриша не имелось велосипеда, а у Нигля имелся. Перриш действительно хромал, и хромая нога изрядно побаливала. Обо всем этом приходилось помнить, да и невозможно было спокойно смотреть на кислую мину господина Перриша и выслушивать его плаксивые сетования. Правда, Нигля ждала картина, а времени на то, чтобы ее закончить, оставалось в обрез, но упоминать об этом ему было неловко. Он мог бы ожидать от Перриша уважения к своей работе, но тому не было до картин никакого дела. «Проклятье!» – сказал Нигель, выводя велосипед. Было сыро и ветрено. Дневной свет начинал уже понемногу тускнеть. «На сегодня с работой всё», – подумал художник. Крутя педали, он то мысленно чистил всё подряд, на чём свет стоит – то грезил, будто касается кистью той вершины или ветви с листьями неподалеку от нее. Эти листья возникли в его воображении еще весной. Пальцы его судорожно сжимали руль. Теперь, когда в мастерскую было не попасть, он, наконец, догадался, как следовало писать прозрачное свечение, окаймлявшее далекое видение горы. Но сердце его не хотело утешиться». Оно как будто не верило, что случай опробовать догадку еще представится. Ниголь разыскал врача и оставил записку строителям. Контора к тому времени уже закрылась, и мастера разошлись по домам, греться у камина. Зато Ниголь вымок до и простудился. Доктор не так спешил и прибыл не вдруг, а только на следующий день, что, кстати, оказалось и удобнее. В двух соседних домах он застал уже не одного пациента, а сразу двух второй был Нигль. Он лежал в жару, а в голове у него и на потолке комнаты сплетались небывалые узоры из листьев и ветвей. Ниглю сообщили, что госпожа Перриш отделалась легким насморком и быстро идет на поправку. Но эти вести не принесли больному облегчения. Ниголь только отвернулся к стене и с головой зарылся в опавшие листья. Некоторое время он оставался в постели. Ветер не прекращался. С крыши у Пэриша сорвало почти всю черепицу. Не избежал беды и дом Нигля. С потолка потекло, но рабочие все не ехали, а хозяину дома все было безразлично. Прошло несколько дней, прежде чем он смог выйти из дома и раздобыть себе пищи. Нигль был холост. Господин Пэриш соседа так ни разу и не навестил. Его нога плохо ладила с ненастьем. Что касается госпожи Пэриш, она сражалась с водой, хлеставшей из потолка, и только осведомлялась время от времени: уж не позабыл ли часом этот самый Нигель заявить в строительную контору? Она, между прочим, не задумываясь, послала бы к соседу своего супруга, если бы потребовалось что-нибудь одолжить, и не посмотрела бы на его больную ногу. Но этого так и не случилось, и Нигель оказался предоставлен самому себе. Только в конце недели художник нашёл в себе силы доковылять до мастерской. На лестницу он забраться не смог, закружилась голова. Тогда Ниголь просто сел на пол и уставился на картину. Но в голове у него было мертвое пусто. Ни лиственных узоров, ни блестяния далёких гор. Можно было бы ещё взяться и дописать песчаную пустыню, видневшуюся на горизонте. Но и на это не стало сил. К утру следующего дня больному полегчало настолько, что он смог наконец-то взобраться на лестницу и приступить к работе. Но не успел он снова по-настоящему втянуться, как в дверь постучали. «Чтоб вам всем провалиться!» — воскликнул Ниголь, Но дверь всё равно отворилась, как если бы он вежливо пригласил гостя войти. На пороге стоял человек очень высокого роста. Ниголь видел его впервые в жизни. «Это частная студия», — сказал Ниголь. «Я занят. Уходите». «Я инспектор по жилищным вопросам», — сказал незнакомец, протягивая свою визитную карточку. «О», — сказал Ниголь, — «дом, что по соседству с вашим, находится в совершенно неудовлетворительном состоянии», — сказал инспектор. «Знаю», — сказал Ниголь, — «я уже давно подал заявление в строительную контору, но мы до сих пор не дождались ответа. Потом я был болен». — Пусть так, — сказал инспектор. — Но вы же поправились. — Но ведь я не строитель. Пускай Перриш пожалуется в городской совет, и ему пришлют бригаду из аварийной службы. — У них там есть дела поважнее, — сказал инспектор. — Да будет вам известно, что в долине наводнение. Многие семьи остались без крова. Так что придется вам самому оказать помощь вашим соседям. Надо произвести предварительный ремонт так как если этого не сделать теперь же, впоследствии это обойдётся дороже. Так велит закон. Материала у вас вполне достаточно. Холст, фанера, водостойкая краска, всё, что нужно. «Где это тут вполне достаточно материала?» возмутился Нигаль. «А вот!» — сказал инспектор, указывая на картину. «Моя картина!» — вскрикнул Нигаль. «Боюсь, что так!» — сказал инспектор. «Но жильё в первую очередь. Так велит закон». «Но ведь не могу же я!» — начал было Ниголь, но тут на пороге возник ещё один человек. Он был похож на инспектора как близнец. Такой же высокий, только одет во всё чёрное. «Пошли со мной!» — сказал двойник инспектора. «Я водитель!» Ниголь послушно полез вниз, то и дело попадая ногой мимо ступеньки. Его снова залихорадило. Или ему это почудилось? Перед глазами всё плыло. Вернулся я озноб. «Водитель!» «Какой водитель?» – лепетал он на ходу. «Что за водитель?» «Я твой водитель. Это значит, что я поведу машину. Она уже на дворе. Машина. Давным-давно заказанная на твой адрес. Она, наконец, прибыла и ждёт тебя. Видишь ли, сегодня ты отправляешься в путешествие». «Вот как», – молвил инспектор. «Делать нечего, вам придётся ехать. История скверная». «Каково это — пускаться в такой путь, не исполнив того, что от тебя требуется? Ну, по крайней мере, мы хоть холстину эту приспособим!» «О, мои милостивые государи!» — начал было Нигали и заплакал. «Ведь она не окончена! Даже начерно!» «Не окончена?» — переспросил водитель. «Может быть, она и не окончена, но с ней всё равно покончено теперь навсегда, по крайней мере для тебя. Идём!» Нигль покорно пошёл за водителем. Тот и не дал ни минуты на сборы. «Загодя нужно было собираться», — сказал он. «Поезд не ждёт». Нигль, правда, успел подхватить портфельчик, валявшийся в передней, но там, кроме блокнотика с зарисовками и старого этюдника, не было ничего. Ни пищи, ни одежды. На поезд они поспели точно в срок. Нигль очень устал и норовил заснуть на ходу. Он плохо понимал, кто и зачем вталкивает его в купе. Ему было все равно. Он забыл, куда его везут, а тем более с какой целью. А поезд, отойдя от платформы, сразу же нырнул в черный туннель. Проснулся ниголь на каком-то громадном тусклом вокзале. С окном, на ходу что-то выкрикивая, поравнялся носильщик. Ниголь ожидал услышать название станции, но тот выкрикал «Нигль!» Нигль поспешно выскочил из вагона и уже на перроне вспомнил, что этюдник остался в купе. Но возвращаться было поздно. Обернувшись, Нигль поезда уже не увидел. «А, вот и вы!» — сказал носильщик. «Сюда, пожалуйста!» «Ну, что я вижу? Где ваш багаж?» «Как совсем нету?» «Ну, тогда ничего не попишешь. Поехали в работный дом!» Нигль был совершенно разбит и потерял сознание прямо на платформе. Машина скорой помощи отвезла его в госпиталь, приписанный к работному дому. Больничный уход пришелся Ниглю весьма не по вкусу. Его поили каким-то на редкость горьким лекарством. Санитары и сиделки были молчаливы, строги и неласковы. А других людей Нигль не видел. За исключением необыкновенно сурового лечащего врача, который изредка заходил осмотреть пациента. По чести сказать, этот госпиталь больше смахивал на тюрьму. Здесь заставляли много работать. Для этого были отведены особые часы, в течение которых Нигль или копал, или плотничал, или красил всё в один и тот же тусклый цвет какие-то доски. На улицу никогда не пускали, а окна палаты смотрели во внутренний двор. Ещё Нигля подолгу держали в полной темноте. По их словам, он должен был кое о чём поразмыслить. В конце концов Нигль потерял счёт времени, Ему не стало ни на чуточку лучше. Он по-прежнему не знал никаких радостей и даже сон не приносил никакого утешения. Если это было одним из признаков болезни, то до выздоровления оставалось еще очень далеко. Прошло около ста лет, по ощущению Нигля, и все это время он не переставал как-то бесцельно мучиться своим прошлым. Лежа в темноте, он твердил про себя всегда одно и то же. Надо было мне зайти к нему, когда еще только начинало задувать. Тогда еще ничего не стоило поправить крышу. Госпожа Перриш не схватила бы насморка, я бы не простудился, и у меня в запасе оставалась бы еще целая неделя. Тут мысль обрывалась, потому что он позабыл, зачем ему нужна была лишняя неделя». Тогда он начинал беспокоиться о работах, которые выполнял в госпитале. Обдумывал их во всех мелочах, прикидывал, сколько времени уйдет на то, чтобы починить скрипучую скамью, перевесить дверь, приколотить ножку к столу. Казалось, он уже начинал приносить какую-то пользу, хотя никто не говорил ему об этом ни слова. Но не по этой же причине лечение бедняги так затянулось. Видимо, доктора ждали, когда ему станет лучше – но при этом имели какие-то свои понятия о том, что такое «лучше». Как бы то ни было, ничто не радовало несчастного Нигля. Точнее, он не испытывал того, что когда-то звал радостью или удовольствием. Ничего интересного в своей работе он не видел. Но нельзя отрицать, что в нем начинало иногда шевелиться что-то вроде... ну, своеобразного удовлетворения. Раньше он не прочь был полакомиться вареньем – а теперь полюбил и пустой хлеб. Он научился браться за дело точно по звонку и откладывать работу со звонком к ее окончанию, успев привести в порядок рабочее место, готовый на следующий день продолжить начатое. Теперь Нигель работал с утра до вечера без перерыва, успевал сделать довольно много и аккуратно исполнял все мелкие поручения. Никакого досуга у него не было, разве что ночью, в кровати. Зато он стал понемногу овладевать своим временем и в точности знал теперь, как им распорядиться. Он перестал суетиться, успокоился. Настала пора, когда он научился, наконец, отдыхать и полностью восстанавливал силы в скудные часы, отведенные для сна. Внезапно часы работы поменялись. Нигля лишили столов и табуреток и заставили копать землю, не разгибая спины, день за днём, оставив на сон всего ничего. Нигль подчинился без малейшего ропота. Прошло много, много времени, прежде чем где-то в глубине его памяти шевельнулось смутное воспоминание о том, как он любил когда-то выругаться крепким словечком. Но теперь он забыл все ругательства и продолжал копать, пока спину ему не разломило окончательно, а руки не покрылись кровавыми волдырями. Настал миг, когда Ниголь выронил из рук лопату и уже не смог больше её поднять. Никто не сказал ему спасибо. Правда, пришёл врач, осмотрел его и бросил отрывисто. «С этим всё. Прописываю полный покой и абсолютный мрак». Ниголь лежал неподвижно, ничего не делая, отдыхая и глядя в темноту. Он ни о чём не думал и ничего не чувствовал. Очень может статься, что он пролежал так много часов или даже много дней, прежде чем понял, что тишина кончилась. Где-то совсем рядом в соседней комнате зазвучали голоса, новые, незнакомые, словно там заседала не то медицинская комиссия, не то судейская коллегия. Дверь в комнату казалась распахнута, но там, по-видимому, царила такая же темень, как и в его закутке». Перейдем к делу Нигля», — сказал первый голос, необыкновенно строгий и серьёзный, даже в сравнении с голосом лечившего Нигля врача. «Что же, Нигль, сердце у этого человека было на должном месте», — сказал второй голос. «Его можно было бы назвать мягким, если бы в нём не чувствовалось непререкаемая власть и сила». Звучал он печально, но стоило его услышать, и в сердце зарождалась надежда. «Однако работало оно из рук вон плохо», — уточнил первый голос. А голова на плечах сидела и вовсе задом наперед. Похоже, он вообще никогда не думал. Ты посмотри только, какую уйму времени он загубил. И добро бы отдыхал, развлекался, так нет же. К путешествию своему он так и не подготовился. У себя он был человеком среднего достатка, а к нам прибыл нищим оборванцем. «Пришлось отправить его в крыло для бедняков. Боюсь, и дела его плохи. Придется оставить его здесь еще на какое-то время». «Это, вероятно, ему не повредило бы», — отозвался второй голос. «Но ведь Ниголь человек маленький. Разве ему было написано на роду совершить великие подвиги? Он никогда не был сильным. Давай раскроем записи. Ты знаешь, здесь кое-что говорит в его пользу». «Не исключено». — уступил первый голос. — Но, боюсь, даже эта малость не выдержит без разбора. — Поглядим, — продолжал второй голос. — Итак, следи. Нигль был прирожденный живописец. Не из гениальных, правда. И все-таки взгляни на этот лист кисти Нигля. Право же, в нем что-то есть. Нигль много возился со своими листьями, и все исключительно ради них самих. Ему в голову и мысли не закрадывалось, что его картина может превратить его в важную персону. В записях нет ни слова о претензиях. Мало того, он и мечтать не смел, чтобы его, как творческую личность, освободили от обязанностей, налагаемых законом. «В это трудно поверить. Отчего же он так часто пренебрегал этими обязанностями?» «Он не так уж редко откликался на вызовы», — возразил второй. Он откликался едва ли наполовину, если не меньше. Да еще выискивал, какие попроще, не говоря уже о том, что ему хватало дерзости жаловаться, не говоря уже о том, что он называл их «докуками «да и помехами». Это наши-то вызовы! Записи пестрят этими словечками вперемешку с обильными сетованиями и бестолковыми попреками. «Действительно...» Ну ему, бедному, и в голову не приходило, что это не просто помехи. Да, вот оно. За свои дела он никогда не просил вознаграждения, как называют это другие, подобные ему. Вот дело Пэриша, поступившее к нам немногим позднее. Жил он по соседству с Ниглем, а ведь и пальцем о палец для него ни разу не ударил. И спасибо за помощь, говорил редко. Но нигде не отмечено, чтобы Нигель ждал от Перриша благодарности. Похоже, подобные мысли ему в голову не забредали. «Пожалуй, это довод», — сказал первый голос. «Но довод слабый. Я думаю, ты согласишься со мной, если я скажу, что чаще всего Нигель просто забывал о Перрише. Он помогал ему так неохотно, что, отделавшись, спешил все выкинуть из головы как можно скорее». «Постой, тут есть еще одна запись. Последняя», — сказал второй голос. «Это велосипедная прогулка под дождем. Я бы хотел о ней поговорить особо. Ведь это же чистопробная жертва». Нигель догадывался, что упускает последнюю возможность закончить свою картину. Да и ясно было, что Перриш палит из пушки по воробьям. «Это, извини, уже слишком сильно сказано», — строго поправил первый голос, однако тут же смягчился. «Но делать нечего. Последнее слово осталось за тобой. Истолковывать факты в лучшую сторону — твое обычное дело. И в некоторых случаях факты это терпят. Что же ты хочешь предложить?» «Назначим ему новый курс лечения, помягче». Ниглю показалось, что щедрость второго голоса превосходит всякое разумение» курс «помягче». Да это было как целая груда богатых даров, как приглашение на царский пир. Тут ему вдруг стало стыдно. Это его-то, на пир. Даже в темноте он понял, что краснеет. Известие о том, что его сочли достойным курса «помягче», переполнило его выше краев. Ему показалось, что его вывели к миллионной толпе, а толпа ему устроила овацию, но ни для кого, в том числе и для него самого, Не секрет, что он самозванец Нигаль спрятал Горящее лицо в складках грубого Одеяла. Наступило молчание Внезапно первый голос Зазвучал совсем рядом Ты слышал, сказал он Да И что же? Скажите, прошу вас, как там Периш? Заволновался Нигаль Мне бы надо с ним повидаться Что, опасно он болен? Не могли бы вы подлечить ему ногу? Если бы вы знали, сколько он с ней натерпелся, а что до наших с ним отношений, то, пожалуйста, не беспокойтесь. Переш был клад, а не сосед. Он продавал мне превосходный картофель и к тому же по самой низкой цене, что сэкономило мне массу времени. Право, спросил первый. Рад было услышать. Некоторое время длилось молчание. Нигель понял, что голоса удаляются. Я даю согласие, донесся еле различимый первый голос. «Пусть переходит на следующую ступень. Когда? Как тебе угодно. Хоть завтра!» Нигль проснулся и понял, что ставни раскрыты настежь, а маленькая комнатка вся залита солнцем. Он сел на кровати и потянулся за больничной робой, но на стуле висела обыкновенная одежда, удобная и по мерке. После завтрака врач осмотрел стертые ладони пациента и втер ему в кожу какое-то снадобье, которое тут же подействовало. Кроме того, ниголь получил несколько полезных советов и флягу с освежающим напитком, на всякий случай. А ближе к полудню – бисквит, стакан вина и, наконец, билет на поезд. «Можешь идти на станцию», – напутствовал его врач. насильщик не даст тебе заблудиться. Прощай». Ниголь выскользнул из госпиталя через главный вход и зажмурился, так слепило солнце. Он-то думал, что попадет в большой город, памятуя вокзал, где его когда-то встретил насельщик. Ничего похожего. Прямо от ног начинался отлогий склон, поросший свежей травой, по которой порывами пробегал сильный взбадривающий ветер. Ниголь был один. Далеко внизу поблескивала крыша железнодорожной станции. Он быстро, но спокойно зашагал вниз по склону. Носильщик сразу заметил его. «Сюда, сюда!» У перрона уже дожидался славный, почти игрушечный на вид пригородный поезд. Вагончик, локомотив и все это яркое, чистое, свежевыкрашенное. Можно было подумать, что состав отправляется в свой первый рейс. Пути и те выглядели новыми – Рельсы сверкали, скобы были выкрашены в зелёный цвет, а шпалы источали дивный запах нагретого солнцем дёгтя. Других пассажиров, кроме Нигля, не было. «Носильщик, а, носильщик, куда идёт этот поезд?» – спросил Нигль. «С названием они ещё не решили!» – ответил тот. «Но ты не сомневайся, тебе там понравится!» С этими словами он захлопнул дверь. Поезд тотчас же тронулся. Нигль откинулся на сиденье. Маленький локомотивчик, пыхтя, полз вперёд между двух высоких поросших травой насыпей под синим небом. Путь оказался недолгим. Локомотив дал свисток, затормозил, и поезд остановился. Платформы не было. Не было и названия станции. Только вверх по зелёному валу шла лесенка. Там, где она кончалась, виднелась калитка, прорубленная в живой изгороди. Рядом, прислонённый, одиноко стоял Ниглев-велосипед. С руля свисала желтая табличка, и на ней крупными черными буквами было выведено ниголь ниголь толчком распахнул калитку, вскочил в седло и покатил вниз, жмурясь от яркого весеннего солнца. Тропинка вскоре исчезла. Начался отличный плотный дерн, густой и зеленый, на котором, тем не менее, необыкновенно резко выделялась каждая травинка». Ниглю почудилось, что он смутно припоминает место, где росла такая же трава. Может, он видел это место во сне? Но не только трава, а и сами изгибы земли казались знакомыми. Вот сейчас будет ровный участок. Ага, так он и знал. Ну а теперь в горку. Все совпадает. Тут большая зеленая тень встала между ним и солнцем. Нигль поднял голову и упал с велосипеда. Дерево. Это было его дерево, дорисованное, живое, если можно так сказать о дереве. Листья уже начинали распускаться, настоящие живые ветви раскачивались на ветру. Нигаль часто чувствовал или догадывался, что так оно и должно было выглядеть, но ему слишком редко удавалось перенести свои чувства на холст. Он смотрел на дерево, не отводя глаз, потом медленно поднял и распростер руки. «Это дар!» – молвил он. «Это слово могло означать сразу многое. Оно могло относиться и к таланту, и к плоду этого таланта». Нигаль, однако, использовал слово в прямом смысле. Он не мог оторваться от созерцания дерева. Все когда-либо нарисованные им листья были на своих местах, но выглядели они скорее так, как он их задумал, а не так, как в итоге запечатлел на холсте». Были среди них и такие, что даже в мыслях у него еще не распустились, так и остались почками, но они могли бы распуститься. Просто не достало времени. Все это были, хоть и редкостно красивые, но все же самые обыкновенные листья, и на них не было никаких надписей. Тем не менее, на каждом значилась дата, отчетливее, чем на листках календаря. Самые красивые листья... Самые совершенные образчики Ниглево стиля явно были созданы в сотрудничестве с господином Пэришем, причем иного толкования быть не могло. Птицы вили гнезда в кроне дерева. И что это были за птицы? Как они пели? Нигль слышал их влюбленное воркование, видел, как они вили гнезда, ставили птенцов на крыло и с пением летели в лес. И все это можно было видеть одновременно. Ибо теперь Нигль заметил, что и лес был тут. Он огибал дерево с обеих сторон, и стволы уходили вдаль. На горизонте светились вершины гор. Настала минута, и Нигль шагнул в сторону леса. Нет, ему не наскучило его дерево, просто теперь он вобрал его в себя целиком, и уже не разлучался с ним, и все знал о нем, и чувствовал его рост где бы ни был, даже не глядя на него. И вот... Удаляясь от дерева, Нигаль открыл для себя удивительную вещь. Этот лес был дальним лесом, но Нигаль мог подойти совсем близко к опушке, даже углубиться в чащу, а лес все оставался дальним и не становился близким. Чары не рассеивались. Раньше Нигаль, проникая в далекое, всегда портил его своим присутствием и превращал в близкое, но теперь все изменилось. И в этом был особый смысл. В дорогу тянуло сильнее. Можно было идти или стать задалью-даль, удваивая, утраивая, учетверяя расстояние. И волшебство становилось вдвое, втрое могущественнее. И не было конца этому пути, хотя вся эта страна целиком помещалась в крошечном садике, сказать ли, на картине. Можно было идти идти, но, наверное, был где-то все же и предел. Ведь на заднем плане маячили горы, и горы приближались. Казалось, они не принадлежат картине, а служат переходом к чему-то иному. Сквозь стволы брежело нечто иное. Новая ступень. Другая картина. Нигль шагал вперед, но его вело не просто любопытство. Он примечал и запоминал все, что встречал на пути. Дерево было окончено, хотя с ним и не было покончено навсегда. «Всё-всё то же самое, только не такое, как раньше», — думал он про себя. Но в лесу ещё оставалось столько недоделанных, недовоображённых мест. Не требовалось, правда, ничего ломать и придумывать заново. Всё соответствовало главному замыслу. Оставалось только довести труд до какой-то наивысшей точки, до совершенства. И куда бы Нигаль не ни являлся, он сразу видел, что и как надо делать». Усевшись под одним из очень красивых дальних деревьев, оно было очень похоже на большое, но имело своё собственное лицо, особенно если над ним ещё немного поработать. Он углубился в размышления. «Откуда начать? Чем закончить? Сколько потребуется времени?» Но план никак не складывался. Наконец, Нигель догадался, в чём загвоздка. «Ну, разумеется!» — воскликнул он. «Куда же я без Периша? Тут ведь...» «Земля, деревья, злаки! А в этих делах главный не я, а он! Может, я хочу заиметь себе весь этот край в частное владение?» «Ну уж нет! Мне нужны советы, помощь! И хорошо бы поскорее!» Нигль поспешил к месту, откуда собирался начать работу, по пути остановился скинуть куртку и вдруг различил внизу в укромной ложбинке какого-то человека. Вся его фигура выражала крайнее недоумение». Человек опирался на лопату, но явно не понимал, что ему делать. «Пыришь!» — позвал нигорь Тот поспешил к нему с лопатой на плече. Стало заметно, что он всё ещё чуть-чуть прихрамывает. Говорить они ни о чём не стали. Только кивнули друг другу, как в былые времена, разминувшись на огороде. Но теперь они взялись за руки и пошли вместе. Не произнеся ни слова, они в точности во всём согласились и определили место, где построить дом и разбить сад — Им почему-то показалось, что сделать это нужно непременно. Ниголь теперь владел своим временем лучше, чем Переш, и работа у него спорилась ладнее. Чудно, Ниголь с головой ушел в строительство и не уставая возился с садом, а Переш больше полюбил блуждать по окрестностям и разглядывать деревья. Но сильнее всего его влекло к себе большое дерево. Как-то раз Ниголь высаживал изгородь, а Периш лежал неподалёку в траве, погружённый в созерцание изысканного крошечного цветка. Когда-то Ниголь на такие не поскупился, и теперь они желтели на зелёном дёрне между корнями дерева в превеликом множестве. Внезапно Периш поднял глаза от цветка. Его лицо блестело в лучах солнца. Он улыбался. «Это всё просто замечательно!» — молвил он. «Мне бы ни за что не попасть сюда, если бы не ты. Спасибо тебе!» Замолвил за меня словечко. «Чепуха!» — возразил Ниголь. «Не помню, что я там такого сказал, но и без того ясно, что мои слова не могли ничего решить». «Нет, твои слова значили кое-что», — не согласился париж. «Мне из-за них намного сократили лечение. Тот второй, ну, ты знаешь, это он меня сюда послал». Говорил, «Ты обо мне справлялся! По всему выходит, что я тебе обязан!» «Не мне ты обязан, а второму голосу!» — был ответ Нигля. «И ты, и я, мы оба!» Вот так они и зажили, трудясь бок о бок. А долго ли это продолжалось, точно сказать не могу. Поначалу, что греха таить, согласие в них царило далеко не всегда, особенно когда они уставали. А на первых порах это еще случалось». Но тут на помощь приходил освежающий напиток. Оказалось, что Перриша тоже им снабдили. На обеих бутылках красовались одинаковые надписи. «Принимать по две-три капли перед отдыхом, запивая водой из источника». Источник отыскался в самом сердце леса, и Нигаль припомнил. Да, действительно, как-то раз он мимоходом вообразил его, хотя нарисовать не успел. Теперь Нигаль заметил, что от этого ключа питалось и поблёскивавшее вдали озеро, и всё, что росло в округе. Освежающее средство делало воду источника горьковатой и вяжущей. Зато в тело возвращалась бодрость, а мысли прояснялись. Выпив целебного снадобья, друзья поодиночке отдыхали, а потом вновь поднимались, и работа спорилась лучше прежнего. В такие часы Ниголь выдумывал восхитительные новые цветы и разные новые растения, а Периш с первого взгляда догадывался, где они будут лучше себя чувствовать и в чем у них нужда. Но еще не иссяк напиток, а надобность в нем уже отпала, и Периш тогда же окончательно избавился от хромоты. Видя, что работа близка к завершению, Ниголь и Периш стали позволять себе прогулки длине. Они шли и разглядывали цветы и деревья, бликие тени, холмы и долины. Иногда вместе пели. И Нигаль заметил в себе перемену. Он всё чаще устремлял взоры в горы. Наконец, домик в долине, лес, озеро, поле, деревья и сад были почти закончены. Всё стало таким, каким и должно было быть. Большое дерево стояло в цвету. «Сегодня вечером», — сказал Пэрриш однажды, — «мы поставим точку». А потом нас ожидает по-настоящему долгая прогулка. Наутро они пустились в путь и шли так долго, что, преодолев все дали, добрались до самого края. Разумеется, никаких видимых признаков того, что это именно самый край, не было. Ни черты, ни рва, ни плетня, но это был действительно самый край. И нельзя было этого не почувствовать. Здесь их страна кончалась». Они приметили человека, одетого как пастух. Он шёл им навстречу, спускаясь с зелёных предгорий. «Нужен ли вам проводник?» — спросил он, приблизившись. «Вы хотите идти дальше?» Тут между Пэришем и Ниглем пробежала тень. Ибо Ниголь твёрдо знал, он хочет идти дальше. Более того, он чувствовал, от него в каком-то смысле ждут, чтобы он пошёл за пастухом. Но Пэриш дальше идти не хотел, да и не был ещё готов к этому. «Я должен подождать свою жену», — сказал он. «Ей будет без меня одиноко. Я догадываюсь, что они пошлют ее вслед за мной рано или поздно, когда она будет готова и когда я все для нее приготовлю». Дом удался на славу. Но я хотел бы показать его жене. Сдается мне, что она сможет сделать его лучше, более домашним, что ли. Я надеюсь, что и страна эта ей тоже понравится. Он обратился к пастуху. «Так вы проводник? А скажите, как называется эта страна?» «Кому же и знать, как не вам», — ответил незнакомец. «Это страна Нигля. Видите ли, это не что иное, как его картина. По крайней мере, большей частью. Теперь она включает в себя еще и сад Пэриша». «Как? Это картина Нигля?» — поразился Пэриш. «Так это все придумал ты, Нигль. Какой же ты умница!» «А я-то... я-то и не знал, что ж ты молчал!» «Когда-то он порывался вам объяснить», — ответил за Нигля проводник. «Но вы не думали слушать. В те дни всё, что вы теперь видите, существовало только в краске, только на холсте. И то вы посягали на этот холст, когда у вас протекла крыша, заплату хотели поставить. Тогда вы знали, как это назвать. Ниглевы штучки, а то ещё вся эта почкотня!» так. Разве же оно было такое? Оно уже было не настоящее, смутился Пэриш. Справедливо. Это был не более чем отцвет настоящего, сказал проводник. Но вы бы поняли, если бы постарались. Оставьте, это моя вина, вмешался Нигорь. Я ведь не очень-то и заботился о том, чтобы объяснить. Я между прочим звал тебя когда-то старым бульдозером, но теперь о том не гоже вспоминать. «Мы пожили и поработали вместе. Так зачем же поминать старину? Все могло быть иначе, но лучше быть не могло. Однако я боюсь, что должен пойти дальше. Но я уверен, что мы еще встретимся. Мы многое еще могли бы сделать вместе. А пока... До свидания!» Они горячо пожали друг другу руки. «Крепкая, честная рука у Периша», — подумал Нигарь. Потом он обернулся. Большое дерево стояло там, вдали, и волновалось на ветру как пламя в цвету. Все птицы поднялись в воздух и пели. Нигль улыбнулся, кивнул Перишу и зашагал прочь вслед за пастухом. Ему предстояло все узнать про овец и горные пастбища. Ему дано было увидеть огромное небо и продолжать путь, поднимаясь все выше и выше в горы, к вершинам. И это всё, что мне известно о судьбе художника Нигля. Он был всего лишь маленький, незаметный человечек, а полыхнул же в его старой каморке от ледников. Горы пришли к нему в картину, окаймили горизонт. Но что такое горы? И что ожидает нас за перевалом? Только те, кто восходил на вершины, знают на это ответ. «Человек, он был никчёмный, к тому же круглый дурак». — сказал советник Томпкинс. — Никакой пользы обществу не приносил, уж вы мне поверьте. — Ну, не знаю, — возразил Аткинс, не такая важная персона, как Томпкинс. Тот был советник, а этот всего лишь директор школы. — Не уверен. Прежде всего, что мы разумеем под словом «польза»? — Я разумею пользу практическую, если угодно. Экономическую, — пояснил Томпкинс. «Осмелюсь полагать, что из него мог бы еще получиться приличный винтик в общественную машину, когда бы вы, учителя, смыслили что-нибудь в своем деле. Но вы своего дела не знаете и плодите бесполезных людей вроде этого типа. Будь моя власть, я бы приказал прочесать эту страну вдоль и поперек, выудил бы всех ему подобных и направил на какую-нибудь общественную работу, куда кто сгодится». Например, посуду мыть в столовой, и присматривал бы, чтобы не отлынивали, а начнут ломаться, совсем убрать с дороги. Этого я еще долго терпел». «Убрать с дороги? Вы что, хотите сказать, что с удовольствием приложили бы руку, чтобы он отправился в путешествие раньше срока?» «Ах, ага, путешествие, да. Если вам угодно использовать это устаревшее, бессмысленное выражение, да, пусть себя катится по туннельчику на большую свалку, вот что я имею в виду». «Но разве живопись не стоит того, чтобы хранить ее в музеях и совершенствовать? Или она, с вашей точки зрения, бесполезна?» «Живопись находит себе определенное применение. От чего же?» признал Томпкинс. «Только не такая, как у этого Нигля. У нас все пути открыты художникам но молодым, дерзким, таким, которые не боятся новых идей и методов. А ваш был ходячий анахронизм. Если человек спит с открытыми глазами, это его частное дело. Этот тип не смог бы и тумбы для афиш оформить, даже если бы речь шла о его жизни. Все возился с какими-то листочками да цветочками. Я его как-то раз спрашиваю, «Да на кое они вам нужны?» А он отвечает, «Они мне, дескать, очень милы. Можете себе вообразить, господа, милы!» Я его и спрашиваю, «Это что же, мол, вам так мило, пищеварительные детородные органы растений?» Он даже не нашелся, что ответить. «Глупый бумага марака говорите?» — вздохнул Аткинс. «Да он, бедняга, так и не показал, на что способен» так и не довёл ни одного своего произведения до конца. Кстати, когда он отбыл, его полотна нашли лучшее применение. Но как знать, как знать, Томпкинс. Помните, была у него такая большая картина. Ею ещё чинили потом повреждённый дом по соседству с его жилищем, когда заварилась вся эта каша с ураганом и наводнениями. Так вот, мне попался тогда в руки обрывок холста. Он валялся на земле. Он был изрядно попорчен, но кое-что разобрать ещё было можно. Там была гора и ветка с листьями. И гора эта, представьте себе, не идёт у меня из головы. — Из головы? А у вас что, есть голова? — поинтересовался Томпкинс. — Это вы о ком говорите? — вмешался Перкинс, желая предотвратить ссору. Лицо Аткинса заметно побагровело. — Да бросьте, не стоит и уточнять! — отмахнулся Томпкинс. Я вообще не понимаю, что это мы надумали о нём говорить. Он и жил-то не в городе». «Вот именно», — сказал Аткинс. «Тот-то вы заглядывались на его домик. Тот-то ездили к нему и смеялись над ним за его спиной, попивая его чаёк. Что ж, дом его вы заполучили, да и прежний городской за вами остался. Так хоть имя, бедняги, оставьте. Мы, Перкинс, говорили о Нигле. О Нигле, если вы и вправду хотите знать». «Несчастный маленький Нигль», – возвёл Очи Перкинс. «Так он, оказывается, умел рисовать?» Так имя Нигля было в последний раз, или, скорее всего, в последний, упомянуто на прежней его родине. Правда, Аткинс сохранил тот странный обрывок холста. Краска с него почти вся осыпалась, остался только один, зато очень красивый лист. Аткинс вставил его в рамку. Потом он завещал лист городскому музею, И лист долго висел там в какой-то нише с надписью «Лист кисти Нигля». Мало кто обратил на него внимание. Кончилось все тем, что музей сгорел, и Нигали с его листом были окончательно позабыты. «Оно действительно приносит пользу, и немалую», — сказал второй голос. «То это праздник, то санаторий, то привал». Это великолепное место для тех, кому нужно восстановить силы. И это еще не все. Для многих лучшие подготовки к восхождению придумать нельзя. Иногда это место творит чудеса. Я посылаю туда одного за другим. И поверь, мало кого приходится отправлять обратно. «Ну что ж», — молвил первый голос. «Не пора ли закрепить за этим местом достойное имя? Что ты предложишь?» «Носильщик уже изобрёл имя», — сказал второй голос. «Я как-то раз услышал, как он выкрикивает. Поезд на Нигль-Пэриш прибывает на первый путь. Нигль-Пэриш. Каково? Я послал им обоим повесточки. Пусть знают». «И что же они на это сказали?» «Они? Они расхохотались. Горы так и загудели от их хохота». Джон Рональд Руэл Толкин. «Лист кисти Нигля». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.